Смотрю, переводчица головой кивает так, что у нее тощая шея скоро совсем сломается. Ладно, думаю, делаю знак бровями группе и штурмуем следующий зал. А там такая классная картина. Тетка в расстегнутом платье стоит на кровати в камере, а на полу воды полно и крысы шлондрыт туда-сюда. Надо бы, думаю, название автора посмотреть». Но глаза все никак в чувство не сфокусируются. На этой картине, друзья, изображен важный момент в истории России, о котором многие годы умалчивала буржуазная пропаганда. Это дамочка в пикантном платье, графиня Анна Каренина, посаженная на пять лет в одиночку за переход железнодорожных путей в неположенном месте. Общество отвернулось от нее за столь неблаговидный поступок. И даже ее муж Леонид Каренин ни разу не принес в тюрьму апельсинчик или там какой-нибудь сникерс. Ну, думаю, понесло тебя, Николай Пахмелыч. Сейчас бы пивка-бутылку, я бы такое понарассказал. Между тем все идет путем. Переводчик чет квакает, англичане важно кивают головой. Экскурсия, слава богу, уже к концу подходит. Ну, думаю, надо какой-нибудь эффектный финал забабахать. Переходим в следующий зал, а там старый знакомый. Иван Грозный методично убивает своего сына вот уже который год подряд. Я встаю в позу. Перед вами, друзья, один из мрачных периодов царского самодержавия. Монарх Самодур, который был прозван Грозным за свою грозность, совершает должностное преступление, которое карается сроком от 10 до 15 лет в соответствии с уголовным кодексом Российской Федерации, который мы все обязаны чтить. Тяжелым посохом престарелый царь перечеркнул все прогрессивные устремления молодого поколения своей эпохи. А что хотел его юный сын? Сущий пустяк. Всего-навсего виллу на Гавайях и спортивные сани для зимней езды. Но тиран был подвержен жутким приступам белой горячки, что сыграло свою нелицеприятную для молодого царя роль. Потом, разумеется, состоялся суд народных заседателей. Однако в те годы еще не было полного торжества демократии. Поэтому пронырливый адвокат Грозного, князь Милославский, доказал присяжным заседателям, что тиран действовал в состоянии аффекта, и его приговорили всего-напсего к общественно полезным работам. Кстати, не только художник Репин обращался к этой теме из истории России. А кинорежиссер Гайдай поставил по этому эпизоду картину которая называется «Иван Васильевич меняет профессию и становится профессиональным киллером». Вот так, друзья, на этой волнующей ноте позвольте закончить наше сегодняшнее заседание. Разрешите пожелать вам удачно преодолеть мировой океан на пути к островам, не замочив при этом ног. Конечно, прогрессивному человечеству кажется глупостью тот факт, что вами правит королева, которая также может в состоянии аффекта шваркнуть каким-нибудь царским атрибутом в висок загулявшего принца Эндрю. Но я надеюсь, что весь английский народ когда-нибудь воспрянет от векового сна и скинет с плеч своих эту пронавтолиненную королевскую власть. пойдя таким образом к новым свершениям. Спасибо за внимание, товарищи. И окончил.